Глава 8. После обеда Глуховы и Максимов создали три группы по 6 сотрудников и направили их на задержание и обыск двух Гаишников и братьев Сосновых. Максимов поехал с группой, которая направлялась к Коляеву. Увидев оперативников, Коляев побледнел как лист бумаги и пробормотал: "Вы по какому вопросу?" "По вопросу убийства вами вместе с Ширкиным гражданина Шанцева", жёстко бросил Максимов, предъявляя Гаишнику постановление об обыске. "Знаете такого?" З- знаю. Приходил и в видеться, начал заикаться Каляев. Но, но, но я его не убивал. А кто тогда убил? спросил его сыщик Ширкин. Не, не знаю, пожал плечами Гаишник. С Спросите его с -с самого. Вы у -у уже уже спрашивали его? Спросим, не сомневайся, хлёстко ответил сыщик и объявил хозяину квартиры и двум бандитам Согласно постановлению прокурора, мы будем проводить обыск у гражданина Коляева. Он подозревается в совершении убийства гражданина Шанцева. Гражданин Коляев, перед началом обыска я спрашиваю вас: имеются ли в квартире предметы, оружие, документы, касающиеся убийства Шанцева? Нет, конечно, уже без языканя ответил Коляев, очевидно, отходя от первого испуга. Ищите, пожалуйста, но это какое-то недоразумение. Обыск подходил к концу. Ничего интересного у гаишника не было обнаружено. Максимов еле скрывал чувство досады, перелистывая последнюю книгу на полке. Закончив с книгой, он обвёл взглядом комнату и вдруг обратил внимание на битком набитую мусорную корзину. Внутри виднелись комканы газетная бумага, пакет, пустая консервная банка и бутылка из-под водки. Видно, мусор не выносили давно. Надо порыться там, без особой надежды, подумал Максимов. И взяв корзину в руки, высыпал содержимое на пол. То, что он увидел среди мусора, ошеломило не только его, но и самого Калеева. На полу, вместе с содержимым мусорной корзины, валялись две половинки порванной посередине фотографии из паспорта Шанцева. Максимов бережно взял половинки, совместил их и, облегчённо вздохнув, обратился к понятым: "Товарищи, посмотрите, что обнаружено в мусорной корзине". Понятые внимательно посмотрели на фотографию, сыщик продолжил: "Я сейчас занесу в протокол факт, что в мусорной корзине обнаружена порванная фотография из паспорта неизвестного вам мужчины, а вы подтвердите это своей подписью". Побогровевший от такой неожиданности Коляев не проронил ни слова. Скорее всего, он и сам не ожидал, что такую важную, разоблачающую его улику он мог оставить в корзине, вовремя не опустошив её в контейнере во дворе дома. На заданном лице Коляева отразились мысли, которыми он ругал самого себя. Так тебе и надо, хаяк ленивый, мусор поганый. Помойку надо выносить вовремя. Закончив обыск, Максимов вместе с задержанным Коляевым вернулся в управление и застал там группу, выезжавшую на задержание Ширкина. Увидев Максимова, от группы отделился один из оперативников, отвёл его в сторону и шепнул: "У Ширкина нашли обрез, а у вас как — Нашли фотографию из паспорта Шансова, — в ответ шепнул Максимов. — А как там группа, которая выезжала к братьям? — Еще не вернулась. Заслушав доклад Максимова, Глухов позвонил Семину, который уже успел уехать в прокуратуру. — Коля, возвращайся. Задержали двух гаишников. По обоим имеются неопровержимые улики. — Сейчас буду. Через полчаса Семин допрашивал Коляева в кабинете Максимова. Перед ним сидел полный... Несколько обрызгший мужчина, тридцати лет, в милицейской рубашке с погонами капитана. Перед допросом Максимов подошел к милиционеру и сорвал погоны, процедив сквозь зубы. — Ты не достоин их носить. Другие рискуют жизнью, нося эти погоны, а ты... Каляев молча опустил голову, пряча глаза от сыщика. — Гражданин Каляев, признаешь ли ты себя виновным в совершении убийства гражданина Шанцева? — спросил его Семин. Гаишник, насупившись, промолчал. Следователь продолжил. «Сейчас приведем твоих дедев, они будут очень довольны, узнав, что творит их любимый племянник на досуге. Или убийство произошло по их приказу?» «Нет!» — резко крикнул подозреваемый. «Они не при делах, это мы с Ширкиным убили Шанцева!» «Ага, братьев он боится больше, чем тюрьмы», — отметил про себя следователь. «На это мы сыграем». «Но если они не замешаны в этом преступлении, расскажи про свои с Ширкиным дела. А к разговору о твоих дедях мы вернемся позже». Честно говорю, они в этом деле не замешаны, панически воскликнул Каляев. Это подтвердит и Ширкин. Пока верю, кивнул Сёмин. Только не разочаруй меня всякими баснями, расскажи всю правду. Но учти, если начнёшь изворачиваться и заводить рака за камень, пеняй на себя. Всё расскажу, мне уже скрывать нечего, мотнул головой Каляев. Раз попался, придётся отвечать. Давай, я слушаю. С Шанцовым я познакомился года 2 назад. Он был судим за мошенничество. Освободился и взялся за старое. Теперь он промышлял тем, что обходил бараки и аварийные дома, собирал у людей деньги, обещая за символическое вознаграждение помощь с продвижением дела. Однажды обантыи люди его поймали и сильно избили. Тогда он захотел иметь свою крышу и нашёл меня, а я в свою очередь привлёк в это дело Ширкина. Мы издалека охраняли Шанцева, и если возникали проблемы, мы их решали, то есть возвляли и отпускали его. Год назад Шанцева поймали сотрудники АБЭП, но отпустили в связи с неимением доказательств, и он продолжил свой промысел. Примерно полмесяца назад мы заметили, что за Шанцевым начали следить неизвестные люди. Мы подумали, что он уже под колпаком, поэтому решили его на время спрятать. Он жил в моём гараже, он переоборудован для жилья. Когда мы с Ширкиным поняли, что его снова ищут сотрудники АБЭП, мы стали думать, как нам дальше быть. Если его поймают, он обязательно сдаст нас. В этом случае нам не миновать колонии. Подумав, взвесив все за и против, мы решили избавиться от него. А как? Если найдут труп, то подозрение пойдёт на нас, поэтому решили провести одну комбинацию. Я взял у шансового паспорт, объявив, что куплю авиабилет до Иркутска, чтобы до поры до времени спрятать его там у надёжных людей. Купив авиабилет, я сразу же вклеил в его паспорт свою фотографию и на утро вылетел в Иркутск. Следующим рейсом я вернулся по своему паспорту обратно, а через день мы застрелили его. Мы это кто? уточнил Шейман. Кто нажимал курок? Каждый по очереди. Сначала я, потом Ширкин. Повязали себя кровью? Можно считать, что да. Где произошло убийство? У меня в гараже. Дальше. Дальше мы вывезли тело в лес, облили бензином, развели костёр и сожгли. Думали, что уничтожили? Сарказмом подал голос Максимов. «Но на вашем пути встали две старушки, божьи одуванчики, которые разрушили ваш продуманный, как вам казалось, до мелочей план». «Старушки?» – с досадой протянул гаишник. «Да мы думали, что двадцать литров бензина вместе с дровами сделают свое дело». «Но, как вы видите, мы ошиблись в расчетах». «В расчетах!» – усмехнулся Максимов. «Слово-то какое подобрал, будто всю жизнь сжигал трупы. Тебе бы в Китае или в Индию!» Там крематорщики, умеющие считать, сколько кубометров дров нужно для сжигания одного трупа, ой, как нужны. Кстати, почему вы его не закопали в земле? Тогда бы точно концы в воду». «Как-то не подумали об этом», — вздохнул задержанный. «Очень торопились». «Жалеешь?» «Да», — гаишник, немного помявшись, решил уточнить у сыщика. «Вы о чем?» «Жалеешь, что не спрятали тело надежнее?» — спросил сраничный улыбкой оперативник. «Что не закопали в землю?» Ах, вот вы о чём, проронил Коляев. Жалею только об одном, что пошли на убийство. Все мы гораздо сожалеем о поступках, когда нас припёрли к стенке, засмеялся сыщик. Во время этого действа в коридоре послышался топот, и в кабинет заглянул Глухов. Привезли братьев, сообщил он Сёмину и кивнув головой в сторону Коляева, поинтересовался. Признаётся? Признаётся, но утверждает, что убийство они совершили вдвоём с Ширкиным, ответил ему Сёмин. родственников своих бандитов отшивает. Мы ещё посмотрим, ядовито усмехнулся Глухов. Сейчас будем колоть братьев. У них нашли эффективные договоры, подписанные Шанцевым. "Заря!" воскликнул Каляев. "Я же всё рассказал, зачем их теребить, они чисты перед законом". Ширкин держался до последнего, отрицая свою причастность к убийству. Наличие у него обреза охотничьего ружья он объяснил тем, что нашел его во время патрулирования и хотел ждать в дежурную часть, но не успел. «Знает, что мы не нашли гельзы, поэтому держится так уверенно», — думал следователь. «Гельзы надо искать в гараже, если, конечно, они не выкинули куда подальше». «Из твоего обреза убили Шанцева», — объявил ему Семин. «Что можешь сказать по этому поводу?» «Да никого мы не убивали», — отрицательно покачал головой Ширкин. «С чего вы взяли, что именно из этого обреза убит какой-то Шанцев?» Он уверен, что идентифицировать ствол подроби не возможно. А горошку я его. Для разоблачения убийцы все средства хороши, подумал следователь и задал следующий вопрос. А почему ты так уверен, гражданин Ширкин, что мы не сможем идентифицировать ствол? Сейчас криминалистика шагнула далеко вперёд. Мы и подроби можем установить, из какого ружья она выпущена. Следователь лукавил, Теоретически, идентификация ружья по дроби возможна, но на практике еще не было ни одного случая, когда таким образом изобличали преступника. Ширкин напряженно смолк, Семин продолжал его добивать. Коляев во всем признался. Сейчас между вами будет проведена очная ставка. — Не надо ставки, — наконец сдался Ширкин. — Пишите, я все расскажу. Закончив с Ширкиным, Семин взялся за братьев Сосновых. Но те наотрез отказались от причастности к преступлению. Им криминальным авторитетам было бы неловко перед преступным миром, что они являются создателями милицейской банды с вытекающими отсюда последствиями. Тем не менее, Сёмин задержал всех четверых и ночью вернулся домой. Вся семья спала. Он тихо, проскользнув на кухню и поклевав макароны с окаличками, добрался до постели, чтобы свалиться мёртвым сном.